Глава 3. Пророк у Джона Ферье Прошло три недели с того дня, как уехал Джеферсон Гоб. Джон Ферье с болью в сердце помышлял о возвращении его снова, так как этот день, увы, должен был быть днем отъезда Люси из родительского дома. Но при виде веселого и счастливого личика Люси старик сдерживал свое горе и старался найти свое счастье в ее счастье давно еще он поклялся самому себе что ни за какие блага мира не допустит чтобы его дочь вступила в брак с каким нибудь мормоном подобный союз он считал не за настоящий брак а за позор и несчастье но он тщательно таил эти мысли в самом в затаенном уголке своего сердца, потому что в этой стране святых в то время было чрезвычайно опасно высказываться в чем-нибудь против религии. Да, это было опасно. Так опасно, что самые благочестивые не осмеливались даже шепотом высказывать свои религиозные мнения. Они боялись, что случайно сказанное слово будет ложно истолковано и их постигнет наказание. С другой стороны, и жертвы стали теперь преследователями. Да еще какими! Севильская инквизиция и тайные общества Италии с их мрачными интригами не наводили на Европу такой ужас, какой теперь царил над Утахой. Эта организация была невидима и таинственна, но тем более она была и страшна. Она обладала всезнанием и могуществом и, однако, была невидима. Человек, пытавшийся вступить в борьбу с их законом, в один прекрасный день исчезал и исчезал навеки. Никто более никогда не слышал о нем. Напрасно его жена и дети ожидали его возвращения. Он не приходил и не мог никому рассказать, что происходило с ним на тайном суде. Это могло случиться за одно легкомысленное слово, за один необдуманный поступок. Человек уничтожался ужасной, невидимой силой. Уничтожался непонятным для всех образом. Чего же после этого удивляться, если люди, жившие под непрерывным страхом, опасались даже шептаться о томивших их душу в сомнениях? В Эта темная и ужасная власть преследовала только бунтовщиков. Тех, которые, приняв мормонство, делали попытки его исказить или даже совсем оставить. Но потом число жертв возросло. Дело в том, что число взрослых женщин в колонии уменьшилось, а за их недостатком стало невозможным многоженство, которое по мормонской религии обязательно. И вот начали ходить странные слухи. В местностях, где индейцев не было и в помине, неизвестные злодеи грабили целые поселения, убивая мужчин. Зато в гаремах старцев появлялись новые женщины, разбитые скорбью и слезами, на лицах которых выражался пережитый ими ужас. Запоздалые путники рассказывали, что они видели в ночном мраке Силуэты вооруженных людей в масках Эти рассказы и многие другие догадки Прояснили мало-помалу дело И все поняли то, что происходит И если сегодня даже произнести На какой-нибудь далекой уединенной ферме Слово о шейке бандитов или ангелов-мстителей Имена эти вызовут в сердцах слушателей Чувство мрачного ужаса Когда люди поняли, наконец, силу этой организации, проявления которой были так ужасны, то страх среди них, вместо того, чтобы уменьшаться, усиливался все более и более, потому что никто не знал, кто были члены этого неумолимого общества. Их имена, число, их сообщники, помогающие им совершать преступления, убийства, были... Покрыты глубокой тайной. Если кто имел друга, то не знал, можно ли довериться ему, высказав свои сомнения или страх относительно пророка и его миссии, потому что друг мог оказаться причастным к тайному обществу и исполнителем высших велений. Он мог прийти под покровом ночи, вооруженный железом и огнем, судить вас самым ужасным самым беспощадным судом. Никто не доверял соседу и никогда не обменивался с ним ни единым словом относительно этого интересующего всех, но опасного вопроса. В один прекрасный день рано утром Джон Ферье собирался выходить из дому, чтобы сделать обычный обход полей. Вдруг он услышал скрип засова у своей калитки и увидел, средних лет человека с золотыми волосами и внушительным видом, который шел по аллее к дому. Сердце Джона дрогнуло в груди, когда он узнал в идущем знаменитого Юнга Брайгмана. Полный тяжелого предчувствия, ибо подобный визит не мог предвещать ничего хорошего. Ферье побежал гостю навстречу, и почтительно поклонился ему в пояс. Но великий предводитель мормонов чрезвычайно холодно принял эти знаки почитания и последовал за хозяином в комнату, продолжая хранить на лице суровое и неприветливое выражение. «Брат Ферье», — сказал он, садясь на стул и сверкая сквозь длинные бесцветные ресницы острым взглядом. Истинно верующие, я надеюсь, были добры к вам. Мы подобрали вас, умирающего, от голода и жажды в пустыне. Мы поделились с вами хлебом, мы привели вас здоровыми и невредимыми на обетованную землю, наделили вас хорошей землей и позволили вам нажить состояние, охраняя вашу безопасность. Все это так или нет? Все это так. Отвечал Джон Ферье. «Что же мы требовали от вас взамен этого? Одну только вещь, а именно, чтобы вы приняли нашу веру со всеми ее законами и предписаниями. Вы обещали это, и однако, если слухи, дошедшие до меня, верны, вы не исполнили обещание». «Но чего же я не исполнил?» — воскликнул Ферье, поднимая руки к небу. — Не вложил ли я свою часть в общую кассу? Не хожу ли я аккуратно в храм, не... — Где ваши жены? — перебил его Юнг, бросая кругом вопросительный взгляд. — Позовите их, чтобы я мог их поприветствовать. — Это правда. Я не женился, — ответил Ферье. — Но число женщин у нас очень ограничено, и многие из братьев имеют... Больше прав на них, нежели я, потому что я все-таки не один, у меня есть дочь. «Вот о ней-то я и хочу поговорить с вами», — продолжал предводитель мормонов. Она выросла в силе и красоте и сделалась лучшим цветком у Таха. Многие лучшие из нас бросили взор свой на нее. Джон Ферье заглушил вздох. Про нее ходят слухи, которым я бы не хотел верить. Говорят, что она помолвлена с каким-то язычником. Но я надеюсь, что это только обычные сплетни длинных языков, потому что девятнадцатая заповедь в законе блаженного Иосифа Смита гласит «Всякая дочь правой веры должна сделаться женою одного из избранных, ибо если она избирает себе мужем, Язычника на ней будет лежать незамолимый грех. Итак, вы видите, что вам, который принадлежит к правой вере, немыслимо допустить собственную дочь до такого греха, Джон Ферье ничего не ответил, а только нервно сжимал рукоятку своего длинного охотничьего кнута. Вот и представляется случай подвергнуть испытанию вашу веру. Так было решено на священном совете четырех. Ваша дочь молода, и мы не хотим, чтобы она соединилась с каким-нибудь седовласым старцем. Точно так же мы решили предоставить ей известную свободу выбора. У каждого из старцев уже есть порядочное стадо, но дети наши также должны быть обеспечены. У Стангерсона и Дреббера есть по-взрослому сыну. У очага первого ваша дочь будет так же счастлива, как и у очага второго. Пусть она выберет одного из двух. Оба они молоды, богаты, оба истинно верующие. Что вы ответите на это?» Сдвинув брови, Ферье молчал в течение нескольких минут. «Дайте нам немного времени». — Чтобы подумать, — сказал он наконец, — моя дочь так молода, я еще и не думал о браке для нее. — Даю вам месяц на размышления, — произнес Юнг, вставая. — Но как только минит назначенное время, пусть она даст нам ответ. Он был уже на пороге двери, говоря это, как вдруг остановился и оглянулся. Лицо его приняло свирепое выражение, и глаза засверкали. Если вы, Ферье, и ваша дочь, станете, несмотря на ваше бессилие, бороться с волей четырех святых, лучше бы вам было, если бы кости ваши остались белеть у дороги в соляной пустыне и, потрясая угрожающим образом рукой, Он удалился. Мелкий гравий, которым была усыпана аллея, резко скрипел под его тяжелыми шагами. Ферье так и остался сидеть на месте, сжав голову руками и, думая, как бы поосторожнее рассказать все случившееся дочери. Вдруг он почувствовал мягкое прикосновение к своему плечу и, подняв глаза, увидел Люси, которая стояла перед ним. По ужасу, написанному на ее пледном лице, он понял, что она все слышала. — Я сделала это неумышленно, — ответила она на его вопросительный взгляд. Голос его был слышен по всему дому. — О, мой отец, что нам делать? — Не огорчайся, дитя мое, — сказал он, притягивая ее к себе и лаская своей широкой узловатой рукой шелковистые локоны девушки. Мы найдем способ увернуться. Твоя симпатия к нашему отсутствующему путешественнику ведь не уменьшилась, не так ли? Рыдание было ему ответом. «Да, да, я знаю, что нет», — продолжал он. «Я очень этому рад». Он славный мальчик и добрый христианин, чего нельзя сказать про здешних, несмотря на их длинные проповеди и молитвенные кривляния. Слушай, завтра поезд отходит в Неваду. Я устрою так, что буду в состоянии отправить ему посланца, который расскажет ему, в какую передрягу мы попали. И если я не ошибаюсь в нем, то наш друг будет здесь так быстро, как Депеша. При этих словах. Люси улыбнулась сквозь слезы. «Когда он будет здесь, то укажет нам самый лучший выход», — сказала она. «Но я дрожу за тебя, мой дорогой отец. Они так ужасны, так ужасны эти истории, которые рассказывают про людей, пытавшихся противиться великому пророку. Всегда с ними приключались какие-либо ужасные несчастья». «Но ведь мы еще и не начинали противиться им», — ответил отец. Мы еще имеем много времени, чтобы уберечься от бури. У нас целый месяц впереди. Правда, по истечении его, пожалуй, будет лучше исчезнуть из прекрасной страны Утаха. Покинуть Утаху? Это мое желание. А как же ферма? Постараемся собрать в наш дом сколько возможно больше денег, а затем убежим и бросим все остальное. Если говорить правду Люси, то я уже не в первый раз помышляю об этом. Я не очень-то люблю, чтобы из меня делали игрушку, как делает это со всеми здешними людьми этот несчастный пророк. Я вольный сын свободной Америки, и все это крайне стесняет меня. В мои годы поздно уже учиться кривляньем, и если этот старый еще вздумает заглянуть сюда ко мне, он рискует получить добрый заряд картечи. «Но нам не дадут уехать», — заметила молодая девушка. «Подождем, когда приедет Джефферсон. Он что-нибудь придумает. А пока не унывай, моя крошка, чтобы твои глазки не были красны, когда он вернется. А то я боюсь, чтобы мне не пришлось отвечать перед ним за это. Ничего ужасного пока еще не случилось, и нам не грозит никакой опасности». Но, несмотря на эти ободряющие слова, сказанные самым спокойным тоном, девушка не могла не заметить, ложась спать в этот день, с каким усердием запирал на замок двери ее отец. Неудовольствовавшись этим, он сначала тщательно вычистил, а затем зарядил свое старое ружье, висевшее в комнате.